Вдруг стах брожина встал, раскорячив ноги на снопах, и, повернувшись к дороге, начал махать кнутом. — Эй, вы! Остановитесь, черти! Дайте мы только проедем и катитесь дальше! Даже лошади его от этих размахиваний всполошились. Рванули, и он, как стоял, упал на снопы, все в смех. Но стах не сдавался, снова вскочил: "Эй вы! Но видишь, что мало толку перекрикиваться в с автомобилями? Давай подзуживать мужиков. Эй, мужики! Мы что, бараны? А ну выйдите который-нибудь на дорогу, то да помашите, может остановится. Э, жди, остановится. Всеб вышли, тогда ещё, может быть, запрудили дорогу. Это тебе не вода запруживать. На таких только с косами" Вилами, дубинами с ними по-другому нельзя, или камнями по стеклам. Ярость прокатилась по телегам, даже кусь не выдержали и тоже стали кричать. Крест на них нужен, крест бы остановил, против креста не пойдешь. Сбегал бы, который в костел далеко ли, принести крест и с крестом выйти, Ксенц бы не отказал. сказать, что через дорогу не переехать никак. Чепуху болтаете. Плевать они хотели на ваш крест. Тфу, антихрист безбожник. Крест для него чепуха. И ещё целовать будешь этот крест-охальник. Зачем у дорог кресты ставить, часовни распятия, чтоб тебе ничего худого не сделалось, когда будешь ехать или идти. А на перепутьях чтоб знал, в какую сторону свернуть, ежели заплутаешь. В ту войну, брат, шли мы раз по такой дороге, как это войско шло, не гражданские. И дорога куда уже была, и не асфальт по нынешнему, а пыль. Она встричь упокойников в гробу несли, и впереди крест. Мы только услышали: упокой, Господи, душу А командир выше ноги не пылить. В эту минуту стах бражины, который сошёл по малой нужде со своего воза, кинулся к тейги куся, застёгивая по дороге штаны. Проваливайте к чёртовой матери. И как держал в руке кнут, так и огрел кусеву кобылу раз другой. Это из-за вас, из-за вас стоим, но, но Кобыла на приглась дёрнула, кусь повисли всем телом на вожжах, кобыли аж голову набок свернула и не пускают. Трустой, а на ты чем виновата, злодей? Астах расперепев перехватил кнут правой рукой и давая хаживать кобылу по спине, по бокам, по ногам: "Ну-ну, но, но! ты такая разедокая вперёд, эй!" И, наверное бы она под этими ударами пошла на машины, потому как деваться и было некуда, но кузь упёрлись спиной в снопы, не выпуская вожжей из рук и держались сколько было в их старяковском теле сил. И кобыла задирала голову, наперала надышно слева, справа, задом приседала до самой земли, но с места не сдвинулась. «Остав ее, Стах!» — крикнул я. Но тот как сбесился. Шапка у него с головы слетела, рубаха вылезла из портков, а он, знай, лупит. Вдруг кобыла рванула в сторону, дрога треснула, дышла, полезла вверх, казалось, сейчас воз перевернется. Я соскользнул со снопов, схватил Стаха за плечи и оттолкнул в поле. А он размахнулся и кнутом меня по голове, хотел ещё добавить, но я увернулся и его за горло. У него глаза выпучились, язык вывалился наружу, и сам на колени упал. А люди на возах: "Господи, задушит его, пусти, Шимик!" слышу хрипит, тогда только я его отпустил. "Чтоб рукам больше воли не давал", сказал я. В другой раз не отпущу. Кусь слезли со снапов, выпрямили дышло, поправили упряжь на кобыле и похлопавая её, поглаживая, стали жаловаться точно самому себе. Как он её, а? Ай-ай-ай. А шкура дрожит. Из-за что? За что? Ну, будет, будет, не дрожи. "Бартоломей", сказал я. Кончайте с кобылой нянькаться, залазьте на снопы. Надо будет ехать, а мы опять не успеем. Хватит, настоялись уже. А откуда ты знаешь, может, это Господь нас в наказание поставил? Вот мы и стоим, и стоим, а они едут и едут. Некуда, брат, спешить. Воскресенье, и так каждый воз противу Бога грех. А чем меньше возов, тем меньше грехов. В день седьмой сказано: "Отдыхай". Господь Бог это сказал, не человек. А он всё учитывает. Не сам-то у него свои учётчики есть, такие же псы, как у нас на земле. Жаль я торбы со всямка были не взял. Хоть бы поело пока. И начали обратно на снопы громоздиться. С трудом это получалось у них. Может, слезь, помочь вам, сказал я. Чего это ты будешь мне помогать? Тоже не мальчишка, не бойсь. Я в былые годы в миг на тополе близал и без ничьей помоги наконец кое-как взгромоздились, сели, взяли в руки возжи икнут. Но видишь, ещё бы и нынче в лес вы поглядываете, сказал я. А я что делаю? Тихо снова стало на возах. Даже ругаться никому не хотелось, и только машины перед нами громыхали, визжали, гудели, и иногда фыркал чьё-нибудь конь. "Чего это вас не слышно, Бартоломей?" сказал я, потому что через щуруш сделалось тихо, показалось мне. Столько взрелившихся возов и ниоткуда ни слова. Ты ж мне велел глядеть, я и гляжу, и куда только бесс их в ребро едут. Убегают, что ль, и от кого? Но вечно-то ехать не будут? Быстрее им это ехание наскучит, чем нам стояние. Лучше бы, конечно, не стоять, но и злиться ни к чему не поможет. Столько разного похуже этого стояния человек должен снести, и сносит. Иной раз покажется, больше не снесёт. Потому как хуже худшего на этом свете бывает, и хуже наихудшего и так без конца. А у человека на всё это только терпение есть. Вот он и обязан стоять, пока не выстоит своего. Дерево такое стоит и стоит года, века, там, где посажено или где ветер посеял. Не выбирает место, от зачатия стоит. А из всех деревьев дольше всего дуб, а меньше всего тополь. Потому и никудышнее дерево Даже топорища не сделаешь. А дуб, брат, скала. И на все годится. На порог, на ступицу, на бочку, на крест. И на что хуже. А от чего? От того, что не злится, не чертыхается. Стоит. Иной раз криком не помочь, Плачем не помочь, косой не помочь. И ни бог, ни люди тебе не помогут, одно лишь терпение твоё. И даже когда помирать придёт час, не так будет страшно, потому что смерть, брат, это тоже терпение. Вот и мы пережидём их, пережидём. Много всякого пережидали, не имея ничего, кроме терпения. Я не думал, что делаю. Только будто кто-то ножом ткнул меня в бок, и я соскочился с со напов на землю. Подайте назад, мужики, крикнул я. Еду. Тревога пронеслась по возам. Не сходи с ума, Шимик. Чего это на тебя нашло? Не проедешь? Машина за машиной, машина за машиной. Во имя отца и сына, помнись. Я поправил лошади на шильник, потрепал ее по загривку, проверил по стромке. Ни раздражения во мне не было, ни злости. Шимик, побойся Бога, кусь всем телом перегнулись соснопов. Тогда бы уж мне надо, брат, я самый первый стою. И до смерти полшага, да и кобыле охота помереть. Yeah. <ррррь seine> Я взял в руки кнут, вожжи, но мужиков как при гвоздил их в земле вижу стоят. А ну подайте назад, иначе мне из закуси не выехать. И вдруг словно страх на всех напал. Стали мужики один за одним пятить возы, задирать лошадям морды, хлестать их по спинам, покрикивать: "Пру, назад!" Други, оси трещали, сыпались проклятья, потому что не так-то легко отъехать задом телеги, полный снапов. Я попятился, завернул лошадь вправо и поначалу съехал на поле. А потом, огибая его с кусев, лесну лошадь и ног дороги. Господи Иисусе! «На погибель едет! Стой! Остановись, Шимек!» По небу прокатился охрипший голос Куся. «Перекрестись хотя бы!» Я привалился плечом к телеге. Кнут в руке сжег мне пальцы. Лошадь шла ходка. Может, почувствовала, какое препятствие ее ждет. Уже дышла, приблизилась к самой дороге, А она вдруг растерялась, мотнула головой. А там как раз было в горку. Я стегнул ее по хребту, по ногам. Она напружилась, уперлась задними копытами в землю. Но, но! Уже полезла прямо на машины. Но тут ВОЗ потащил ее назад, а может, она этих машин испугалась. Я изо всех сил упёрся плечом в снопы и снова огрёл её кнутом по ногам раз другой, она даже присела и пошла. Уже передними копытами стукнула об асфальт, я размахнулся и ещё раз её кнутом, точно машины эти у неё перед мордой хотел сокрушить. Уже и мои ноги ступили на асфальт. Вдруг Что-то сверкнуло мне прямо в глаза. Загудело пронзительно над самым ухом. Я услышал визг колёс, что-то с грохотом треснуло и подрубило меня как дерево. В первую минуту я ничего не видел, словно туман меня обволок, и не чувствовал ничего, только какие-то голоса слышал, крики где-то далеко. Потом туман стал помалу редеть, и я увидел слева от себя здоровущую дыру. А в этой дыре чью-то светловолосую голову, вроде бы спящего человека, но всю окровавленную. Я попытался встать. Но точно не было у меня тела, только воля одна. Передо мной на асфальте лежали мои ноги, Перекрученный, как корни, тоже все в крови. И кровь будто через них из меня вытекала, разливалась вширь. Хотя я и не чувствовал в ногах боли. В голове мелькнуло, видать не мои. И кнут, который я держал в правой руке, тоже мне показался не моим, как и рука. Откуда кнут? Я не мог вспомнить. На что он мне понадобился? Все было словно во сне. Только дорогу я узнал, сообразил, что не снится она мне, потому что вдоль нее акации уже не росли. Какие-то люди надо мной собрались, я не мог понять зачем. Кричали что-то, головы у них на шеях, как у индюков, тряслись, руками махали. И всё больше и больше их становилось надо мной. И всё громче кричали, всё быстрее махали и смотрели на меня с бешеной злобой. Кто-то эти мои ноги лежащие на асфальте пнул, но я не почувствовал боли. А другой ко мне наклонился, глазёнки у него были рыбьи и рубашка в клетку. Живой! услышал я. Да и как было не услышать, он своим криком мне уши просверлил. И начал меня за плечи трясти. И, должно быть, разбудил. Я увидел, что сижу, вжавшись в снопы, и люди надо мной настоящие не из сна. Рядом стояла моя лошадь, запутавшаяся в постромках, а дышла ей голову, задирала до небес. «И такой гад живой!» И тут я почувствовал, что это моя рука держит кнут, и через кнут наливается какой-то неистовой, огромной силой. И начал вслепую хлестать кнутом перед собой по орущим ртам, рубашкам, глазам. Вы сволочи! Мне казалось, я на весь мир крикнул, хотя, возможно, этот крик застрял у меня в глотке. Потом уж тебя опять всё озавило клотуманом. Словно опять не стало у меня тела. Кто-то вырвал кнут из моей руки. И когда туман через минуту опал, я увидел над собой стоящего на коленях куси. Живой. Слава богу, живой.